Кабак Волхонка, как пили в Москве. В укоренившееся название возникло по находившемуся здесь кабаку Волхонка, расположенному в доме князя Волконского у Пречистенских ворот. Пречистенские ворота Белого города стояли на месте нынешней станции метро Кропоткинская. В кабаке Волхонка часто любили бывать студенты, расположенного неподалёку Московского университета. хотя посещениями питейных заведений не приветствовался. Кабак этот был известен в Москве как весьма буйный, известный драками и боями между принявшими на грудь посетителями. Удивительно ли, что кабак дал название улице? Для старой Москвы нет. Каких только кабаков не было в Первопрестольной. Одни названия чего стоят? Истерия, Корунин, Хива, Лупихин, Варгуниха. Крутой Яр, Денисов, Наливки, Ленивка, Девкины Бани, Агашка, Заверняйка, Красилка, Облупа, Щепунец, Феколка, Татьянка, Плющиха. Москвичи любили посещать питейные заведения, и не только мужчины. Московский ботописатель Иван Кондратьев, сам большой любитель зложить за воротник, взялся и написал «Все». В 1893 году об истории кабацкой Москвы. Любопытно хоть коротко проследить исторический, как наш народ шёл к милой для него тепель отраве. До 1389 года всякая питейная продажа в России была вольна, так же как и всякие харчевные припасы. Но помятом году хан и татарский, обладавший Россией, Продажу и употребление крепких напитков строго запретили, что продолжалось с довремен царя Иоанна Васильевича Грозного. В 1552 году по велению этого государя, для его ужасной опричнины, был построен первый кабак. Место было избрано на Балчуге, за живым через Москву-реку мостом, между нынешним Москворецким и Чугунным через канал мостами. Вино в этом кабаке не продавалось, но он, собственно, был выстроен для того, чтобы опричники пили в нём бесплатно. По уничтожению опричнины в кабаке вино начали уж продавать за деньги. Однако же нововведение это народу не нравилось. Как потому что опричники производили в кабаке буйство, так потому что хлебное вино было почти новостью, а народ любил ещё квас, пиво и мёд. Внимая аэропату и негодованию народа, благочестивый царь Фёдор Иванович, тот ещё по вступлении в своём на престол приказал кабак уничтожить. Борис Годунов для увеличения государственных доходов приказал первый кабак снова возобновить. Когда вступил на престол сам, то продажу крепкого вина, пива и медов отдал частным лицам на откуп. Род хоть и роптал по этому поводу, но уж далеко менее. Царь Михаил Фёдорович, желая удержать народ от развраждавшего сотлянства, повелел уничтожить все кабаки, но учредил конторы, в которых продавалось вино в известном количестве. Эта мера никакой пользы не принесла. При царе Алексее Михайловиче определено быть в каждом городе по одному кабаку, а в Москве тём, но кабаков вскоре превысило это число. Народ вошёл во вкус. Таким образом, с лёгкой руки опричников Москва начала испевать первое, до того и испевать, что нашему посольству, бывшему в Испании в 1667 году, показало за диковину, что оно на улицах Мадрида не встречало пьяных. Вот как об этой диковинке записано в статейном списке посольств. «Гейшпанцы неупьянчивы, хмельного питья пьют мало и едят помалу». На Ишпанской земле, будучи посланниками, все посольские люди в семь месяцев не видели пьяных людей, чтобы по улицам валялись или, идучи по улице, напивсясь пьяно, кричали. Петр I продажу водки и возложил на ратуши. Этого при нем государство уже ощутило значительный верный доход. Особенно увеличилось пьянство при Петре. Трисяжные петухи. В его времени Зотва Батурлин верно на свой пай выпили немного меньше, чем вся Русь с 1389 по 1552 годы, то есть по год построения первого кабака на Балчке. Попойка обыкновенно начиналась выпивкой кубка за царское величество, за царицу и за каждую особу из царской фамилии, потом за патриарха, за непобедимое оружие, за каждого присутствующего. Не выпить полного кубка считалось непочтением к той особе, чьё здоровье пили. Хозяин же, конечно, начиная неотступною просьбой, убеждал выпивать до капли. При Петре Великом первым тостом был кубок, а призванье милости Божией. А вторым благоденствие флота или, как он называл Санкт-Петербург, за семейство Ан Михал Чигалына. А вторым тостом последовали другие. Частоsub на при спуске корабли пирушки и попойки были весьма весёлы. Так, например, 27 июля 1721 года при испуске корабля Пантелеимон видели в одном углу князя Контимира, боящегося с петербургским обер-полицмейстером графом Девиером, а в другом старик адмирал Апраксин со слезами на глазах дрожащей рукой подносил последний кубок полусонным своим приятелям. Пиздец слышны были цокине стаканов и обеты вечной дружбы. Изредка шемяли спорили. Некоторые из Петровских приближённых имели особенную способность угощать своих посетителей. Таков был князь Кесарь Рамадановский. Таково же было и упомянутый выше адмирал Фёдор Матвеевич Апраксин. Часто сообщают современники, видели этого почтенного старика с обнажённою головою, покрытую сединами, стоя ещё на коленях перед упрямым гостем с просьбою осушить ещё последний кубок скажите кто бы не уважал почтенного генерал-адмирала можно сказать положительно что со дня петра брага и водка стали в русской семье неизменными спутниками пира похорон свадьбы драки мировой сделки и скромной благодушной беседы с 1746 года Русскому человеку надлежало ж положительно влюбиться в свою родственную влагу. Указ говорил: конфисковать, если кто вывезит из-за границы в Россию хлебное вино простое, двойное и водки хлебной. А дополагать именно с этих-то дней и начинается химический процесс превращения вина в водку или спирта в водку специальную. И русский человек всем сердцем привязывается к кабаку в старину, однако ж кабаки назывались кружалами, от кружек, в которых подавалось вино, потом фортинами, от меров вина около штофа. Название питейных домов к кабакам дано в 1779 году. Кабак это был клуб простого народа, где велась беседа по целым дням и ночам. А то и пословица: людей повидать в кабаках побывать. Где хотите там бронить? а на кабаке помиритесь. Где кабачок, там и мой дружок. При некоторых кабаках были игры не на деньги, но для приохочивания покупателей на напитки, для приумножения казенного дохода и народного удовольствия. Прежде над кабаками были гербы, а по праздникам знамена, флаги, вымпелы, а потом все это воспретили и дозволили лишь простые надписи. Одно время ставили ёлку, и так как эти заведения приносили большой доход, то и сложилась пословица «Ёлка зелена денежку даёт». В 1626 году в Москве было только 25 кабаков. В 1775 году на 200 тысяч жителей – 151. В 1805 году – 116. А в 1866 году, когда Сивухы получил название Дешอฟки, 1248 кабаков. Теперь, по крайней мере, в столицах мы избавлены от этих милых заведений. Милых заведений, как их называл Иван Кондратьев, и сегодня в Москве в избытке. Волхонка, одна из старейших московских улиц, по времени своего образования заселён Двухэтажная застройка, доставшись в наследство от века XIX, гармонично дополнилась четырёх-пятиэтажными домами начала XX века и занимает весь квартал. Владельцами домов, предстающих ныне нашему взору, были представители богатых сословий московского общества. В советское время их сменили жильцы коммуналок, в которые были превращены бывшие дворянские усадьбы и доходные дома. Но Хондка относится к тем немногим московским улицам, на которых в годы советской власти не построили почти ни одного здания, хотя разрушено было немало. В 1931 году взорвали храм Христа Спасителя для строительства на этом месте Дворца Советов. В 1932 году снесли церковь Николая Стрелецкого, стоявшую на пересечении со знаменкой В 1938 году разобрали дом номер 1, мешавший въезду на новый большой каменный мост. И хотя новостроек советского времени на Волхонке почти нет, снесено было порядочно. И зрядно почистили мою усадьбу Волхонки, Галицыных, Волконских, Шуваловых, Михалковых. Если бы воплотился в жизнь план строительства дворца Советов, то не о чем бы сегодня писать. Так Волхонка становилась по этому плану частью огромной площади, созданной на пересечении двух широких проспектов – Северный порт-Южный порт и Измайлово-Юго-Запад. А здание музея изобразительных искусств и вовсе предполагалось перенести еще дальше от Красной линии улиц. Лишь война помешала планам преобразователей Красной Москвы. Но, как известно, свято место пусто не бывает. К Волхонке это выражение имеет более чем прямое отношение. Долгое время, начиная с 1960-х годов, над Волхонкой чадил своими парами хлора бассейн «Москва», причиняя немало вреда музею из вразительных искусств. Бассейн раскинулся аккуратно на месте взорванного храма. И казалось, что надо было еще после всего этого оставить Волхонку в покое. Но нет. В 1972 году в Москве с хлебом с солью встречали президента США Ричарда Никсона. С хлебом с солью это, конечно, преувеличение, но визит этот и впрямь был исторический. Это сейчас американские президенты наезжают в Москву чуть не ежегодно. А тогда, впервые в истории, в столицу СССР, Государство, которое Соединенные Штаты Америки долго не признавали и так много сделали для его уничтожения, прибыл американский президент. Президент США Никсон и прибывшие с ним орда помощников, бизнесменов, журналистов и прочей публики должны были увидеть действительно образцовый социалистический город. Поэтому из Москвы убрали за 101-й километр не только тех, кто, так сказать, вел антиобщественный моральный образ жизни. Ну и стёрли с лица земли всё остальное, ветх и старое, что могло попасть на глаза при ельчом Янке. Так обратили внимание и на обветшалые с тех домов в Волхонке, которые были видны с Боровицкой площади. Эти здания бросались в глаза из окон лимузинов, проносящихся по Знаменке прямо в Боровицкие ворота Кремля. Было невозможно, если бы не визит американского президента, стояли бы эти дома и сейчас. А тогда и просто снесли. Практика вполне обычна для тех лет. Вопрос о реставрации даже и не рассматривался. Это какая экономия для бюджета? Что ж за дома снесли на Волхонке, и с чьими именами они связаны? В доме номер 1 жил основоположник научной реставрации в России и директор Московского дворцового архитектурного училища Рихтер. Благодаря ему Многие храмы и соборы первопрестольный сохранились до наших дней. На работу Рихтору ходить было недалеко, через дорогу. Училище находилось в Кремле, в здании Сената. В 1848-1852 годах к Рихтору заходил Николай Васильевич Гоголь, интересовавшийся у хозяина историей московского зодчества. Дома со второго по четвёртый В 17 веке в этих местах стояли палаты оконьчего Фёдора Михайловича Ртищева с подвыжником и друга царя Алексея Михайловича. Ртищев при жизни получил известность как просветитель и благотворитель, основатель Андреевского монастыря в Москве, а также больниц, школ и богадель. При Андреевском монастыре он создал так называемое Ртищевское братство, занимавшееся переводом книг. В 1652 году в обители открылось училище, где обучали грамматики, разным языкам, риторики и философии. А после смерти Иртищева училище было переведено в заиконоспасский монастырь, став основой славяно-греко-латинской академии. Неудивительно, что современники называли его «милостивым мужем», то есть человеком, оказавшим многие благодеяния и милости. В память о Ртищеве было составлено житие милостивого мужа Федора званием Ртищев, что было весьма редким явлением для мирского человека. Василий Ключевский сравнил его с маяком, подобным тем, которые из своей исторической дали не перестанут светить, подобно маякам среди ночной мглы, освещая им путь. Образ Фёдора Ртищева запечатлён на памятнике Тысячелетию России, поставленном в Новгороде в 1862 году. В большом доме 5 в 1830-1850-х годах жила семья Полудинских. Отец, Пёт Семёнович Полудинский, действительно статский советник, почётный опекун Московского опекунского совета. В 1834 году пожалован чином тайного советника. С 1837 года сенатор. Его сын, известный библиограф Михаил Петрович Полудинский, основатель журнала «Библиографические записки», секретарь общества и любитель российской словесности при Московском университете. С 1868 года церемонию мейстер высочайшего двора. В гостях у Полудинских часто бывал исследователь русского фольклора Афанасьев, издавший народные русские сказки. В 1860-х годах в этом же доме проживал известный библиофил Геннадий, всю свою жизнь отдавший собиранию редких книг. Его уникальное собрание из более чем 15 тысяч книг, к сожалению, оказалось распродано после смерти владельца в 1880-х году. Кроме того, он занимался и издательской деятельностью, переиздавал сочинения Пушкина, за что удостоился эпиграммы Соболевского. «О, жертва бедная, двух адовых и щадий, тебя убил Дантес и издает Геннадий». Руководствуясь благим намерением сохранить каждое пушкинское слово, Геннадий вставлял в текст «Где надо и не надо» зачеркнутые самим поэтом строки. Можно себе представить, что из этого получилось, какая вышла книга. Вот потому-то Соболевский и раздразился столь обидной эпиграммой. Почти в эти же годы по данному адресу квартировал художник Крамской, а в 1910-х годах в доме жил учёный филолог Пешковский, внесший неоценимый вклад в изучение русского языка. Книги его до сих пор издаются, например, Русский синтаксис в научном освещении. Здесь Пешковского посещал его друг, поэт Максимилиан Волошин, читавший хозяину дома свои стихи, позднее составившие книгу В год пылающего мира, вышедшую в 1915 году. Дальше речь пойдёт о домах, которые пока ещё стоят на Волхонке.